Консуэла, потратившая столько усилий, чтобы сделаться неузнаваемой, удивила, что ее узнают так легко, и теперь я не терпела уйти отсюда. Но вскоре она заметила, что за ней наблюдает еще один человек в маске. По походке и по фигуре она как будто узнала в нем господина фон Пельница, директора королевских театров и коммергера короля.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 Пораженная, Консуэла долго рассматривала буквы, тщетно пытаясь уловить хоть отдаленные сходства с почерком графа Альберта. Несмотря на недоверие к неизместному обществу, в которое ее, по-видимому, хотели вовлечь, на неприязнь к обещаниям и предсказаниям магии, столь распространенным в те времена в Германии и во всей философски настроенной Европе, несмотря, наконец на предостережении друзей, убеждавших ее держаться на стороже. Последние слова красного домино и содержание анонимной записки зашкли в ее воображении то радостное любопытство, которое, вернее, было бы назвать поэтическим ожиданием. Сама не знаю, почему она повиновалась ласковому повелению неизвестных друзей. Надела на распущенные волосы венок — и стала смотреться в зеркало, словно ожидая увидеть за собой дорогой призрак. Из мечтательности ее вывел резкий звук звонка, заставивший ее вздрогнуть, и горничная сообщила, что господин фон Будденброк желает немедленно сказать ей несколько слов. Эти несколько слов королевский адъютант произнес совсем высокомерием, каким отличались его речи и манеры, когда за ним не следили глаза его повелителя. «Мадемуазель», — сказал он, как только Парпарина вышла в гостиную, — «вы немедленно поедете со мной к королю. Поторопитесь, король не любит ждать». «Но не поеду же я к королю в ночных туфлях и капоте», — возразила она. «Даю вам пять минут, чтобы одеться подобающим образом», — объявил Будденброк, внимая часы и знаком отсылая ее в спальню. Испуганная, Но полной решимости взять на себя все опасности и несчастья, какие могли угрожать принцессе и барону фон Тренку, Консуэла оделась даже раньше данного ей срока и появилась перед Будденброком внешне совершенно спокойная. Будденброк, который заметил, что, отдавая приказ привести преступницу, король был рассержен. Немедленно заразился королевским гневом, хоть и не знал, чем он вызван. Однако, в виде спокойствия консуэл, он вспомнил, что король питал к этой девушке большую склонность. «Она еще может быть и победительницей из завязавшейся борьбы», — подумал он, — «и отомстить мне за дурное обхождение». Поэтому он счел за благо снова вернуться к подобострастному тону, решив, что еще успеет досадить певица, когда ее опала будет окончательной. С неуклюжей и напыщенной галантностью он подал ей руку, помогая сесть в карету, и уселся напротив, держа шляпу в руке. — Какое прекрасное зимнее утро, мадемуазель! — произнес он с глубокомысленным и лукавым видом. — Вы правы, господин барон, — насмешливо ответила Консуэла. — Сегодня прекрасная погода для далекой прогулки. Произнося эти слова, консуэла со стоической веселостью думала про себя, что остаток этого прекрасного дня ей, по всей вероятности, придется провести в экипаже, вносящем ее в какую-нибудь крепость. Но Будденброк, не способный постичь эту безмятежность героической покорности, решил, что певица угрожает ему в случае, если выйдет победительницей из предстоящего ей грозного испытания, навлечь на него немилость и заточение. Он побледнел, попытался было завести приятную беседу и в смущении умолк, с тревогой спрашивая себя, чем он мог вызвать неудовольствие парпорины. Консуэла провели в комнату с выцветшей розовой мебелью, обивка которой была изодрана постоянно валявшимися на диване щенками, обсыпана табаком, словом, весьма неопрятно. Король еще не появился... Но из соседней комнаты до нее донесся его голос, и этот голос был страшен, ибо король гневался. «Говорю вам, что я примерно накажу всю эту сволочь и очищу прусью от нечисти, которая давно уже подтачивает ее!» — кричал он. И сапоги его громко скрипели, указывая на то, что он взволнованно шагает из угла в угол. — Ваше Величество окажет этим огромную услугу разуму и Пруссии, — ответил его собеседник. — Но из этого еще не следует, что можно женщину... — Нет, следует, дорогой Вольтер. — Разве вы не знаете, что самые гнусные интриги и самые дьявольские козни возникают именно в этих куриных мозгах? — Ну, женщину, государь, женщину! — Можете повторять это сколько угодно. Вы любите женщин, вы имели несчастье жить